299 гуру. «Принося нам огни сердца, неумоляемый рассудком, получаете тут же ответ. Мощь огней сердца не ограничена ни временем, ни расстояниями, ни окружением плотным.